Глава третья. Мрачный вид старшего городового Семенова скрывал по-своему нежную душу. Щедро получив от природы великанский рост, он давно привык, что люди боятся одного его вида. И кто бы знал, что этот неохватный детина застенчиво оробел перед хрупкой женщиной. Легкое поручение доставить в участок для допроса вызвала в городовом бурю эмоций. Никогда не выпадало ему счастье так близко соседствовать с такой красотой, все более с мерзкими рожами извозчиков, да нищих. Барышня в светлом туалете с зелеными полосами, с бантиками там и сям, да еще и в соломенной шляпке, украшенной яркими цветочками, покорно сидела в дрожках, понурив головку, и только прикрывалась, прозрачным зонтиком от палящего солнца. Семенов хоть и не был образован, но ощущал что-то вроде угрызений, что испытывал шотландский лорд, который вел Марию Стюарт на плаху. Она не проронила ни слова, но случись ей попросить жалостливым голоском «Отпусти меня с миром старший городовой!» Семенов наплевал бы на долг. Вот какие чудеса! творят модные наряды хорошеньких женщин. Пролетка доковыляла до участка, старший городовой протянул натруженную лапищу, чтобы помочь сойти и ощутил нежнейшее прикосновение, от которого продрало морозом. В комнату для допросов он доплелся раскисшим и покорным рабом. Но более всего Семенова обозлила, что это невинное сразу видно создание — Смеет мучить расспросами даже не чиновник участка, а так одно название «сопливый мальчишка» «Пришлый прыщ, которого и прибить-то одной левой». Старший городовой наградил закрытую дверь допросной комнаты мрачным взглядом и поплелся в роту заливать грусть графином воды. А юный прыщ, между тем, предложил даме стул, распахнул пошире окно, чтобы ветерок обдувал, И выразил искреннюю симпатию Но дама ее не приняла А неприязненным тоном спросила «Очень приятно позорить нас» «Да о чем вы, Екатерина Павловна?» Изобразил удивление сопливый мальчишка «Обязательно надо было посылать Гордового За женой дипломата» «Ну, раз вы сами не явились в условленный час Прошу вас, Ванзаров Хватит иезуитских уловок» Составьте протокол и закончим на этом». Госпожа Делье наконец соизволили закрыть зонтик, прикрывавший ее словно щит. Не споря, Ванзаров развернул карту города и сказал. «Вот какая странность обнаружилась. От дома Грановской до нашего участка даже медленным шагом минут двадцать, а до вашего дома не более десяти. Не кажется это странным?» Екатерина Павловна не удостоила ответом. «И вот что непонятно», — продолжил Родион, словно не обратив внимания. «Зачем это прекрасной даме, да еще по жаре, тащиться так далеко, в участок, чтобы телефонировать подруге, когда дома приспокойно имеется телефонный аппарат?» «Я же сказала, испугалась». «Понимаю. Но что происходит дальше?» Карта была аккуратно свернута в трубочку. Госпожа Делье устраивает истерику, тащит за собой чиновника искной полиции и городовых на квартиру подруги, где благополучно обнаруживается два трупа. «Зачем такая забота?» – хочется спросить. «О, Господи!» – печально выдохнула Делье. «Вам бы, юноша, опыта набраться, а потом уже в полиции служить. Хорош защитник закона, нечего сказать». «Ну ничего». «Так позвольте мне, Серому, у вас опыта набраться», сказал Ванзаров без тени шутки. «Позвольте научиться, как создавать себе алиби». «Что вы такое говорите?» «Все исключительно просто. Около полудня госпожа Делье приходит поздравить госпожу Грановскую с именинами и приносит в подарок коробку ее любимых конфет. Дамы мило беседуют, Аврора под разговор съедает конфетку-другую, Добрая госпожа Делье угощает и славную горничную. Грановской становится дурно. Делье быстро откланивается, чтобы дверь горничная успела запереть, и неторопливо идет в участок. Там она телефонирует и проверяет. Все мертвы. Можно поднимать тревогу. Свидетелей нет. Дворник дома сам подыхает от жары и ничего не помнит. А чтоб все выглядело натурально, заготовлен другой подарок. Для отвода глаз. Дневничок. Только вот не учли, что другой уже был подарен ранним визитёром, точнее, мадам Хомяковой. Ни за что не поверю, чтобы дамы не условились, кто что дарит имениннице. Хотя это логический вывод, а не улика. Ну как? Жена перспективного дипломата внимательно смотрела в лицо сыщику. «Одного не пойму, для чего весь этот цирк?» «Что вы от меня хотите?» «Вы правы», — сказал Родион. «Прямых улик маловато. Присяжные могут быть очарованы вашей красотой и не поверят логике, но пока пойдет следствие, мы поищем и чего-нибудь найдем. Я не рассчитываю на пузырек от синильной кислоты у вас в доме. Наверняка спит на дне фонтанки. Будет трудно, но я обещаю справиться». Ну а пока прокурор подпишет санкцию на арест и вас переведут в крепость, где пребывают убийцы, посидите за решеткой тут, в участке. Мужу будет удобно передачи носить. Ванзаров был горд проведенной атакой. Но жертва, вернее убийца, которая должна была гневно возмущаться и бунтовать, все более слабее и клонясь к неизбежному раскаянию с чистосердечным признанием, Повела себя странно. Екатерина мило улыбнулась и спросила. «Признайтесь, вы шутите? Подпишите протокол допроса?» Держась за остатки уверенности, спросил Родион. «Какого допроса? Вы нагородили всякой чуши, а я должна с этим согласиться?» Хорошенькая женщина начала закипать. «Согласиться с тем, что я убила лучшую подругу отравленными конфетами? У вас буйная фантазия, господин Ванзаров!» «Не хотите по-хорошему? Можно и по-другому!» Родион с решительным видом поднял лист бумаги, исписанный мелкими закорючками. «Ваша девичья фамилия Бровинская?» «Не отпирайтесь!» «И не подумаю, — сказала Делье, — все сведения о родственниках...» «Дипломатов собраны в МИДе. Вот еще тайна. Наверняка телефонировали брату». Юный сыщик не готов был к отпору, но, вытолков из души растерянность, продолжил. «До замужества вы успели закончить бестужевские курсы и получить аттестат медицинской сестры. Знаете анатомию и как обращаться с хирургическим инструментом. У вас сильная и меткая рука врача». Родиона наградили обидным смешком. Кажется, подозреваемая совсем не рабела. Он продолжил натиск. «Вчера вы соврали мне, что не узнали на фото господина Хомякова». «Да, соврала. По какой статье меня за это осудят?» «Вот и молчите, юноша». «А соврала, чтобы вы не лезли с дурацкими расспросами. Мне было не до них. Это все?» «Разумеется, нет. Вы пытались убедить меня, что вам угрожает опасность, и даже предъявили таинственное послание. Я считаю, это ложь. Вы сами изготовили три подобные бумажки. Первую подсунули в коробку конфет Грановской, третью показали мне, чтобы убедить в своей невинности, а вторую... Куда дели?» «Даже и не знаю», — со смехом ответила Делье. «Вложили в нагрудный карман убитого вами Павла Хомякова». Удар достиг цели. Екатерина Павловна часто заморгала и тихо спросила: "Паша погиб?" "Дайте мне левую руку", потребовал Ванзаров. Дама протянула, на ощупь она была довольно слабой, но это не остановило сыщика. Вот этой самой рукой всадили шило в его сердце. "О, это было хитро спланировано. Как сделать Незаметной на улице красивую женщину? Ответ прост. Переодеть мужчиной. Тогда и рукав нужный появится. Думаю, использовали платье мужа. Вы ростом с ним схожи? Конечно. Быстро переоделись, подкараулили Хомякова, спрятали шило в рукаве, подошли и ударили в самое сердце. Произнеся вслух яростную тираду, Родион услышал сам себя и понял. Совершена... Нелепая и глупейшая ошибка. Как же Делье смогла бы подкарауливать Павла на Невском проспекте? Для этого его пришлось бы выслеживать, филерить, при этом в жарком мужском костюме. Решительно невозможно. «Если бы вы были чуть умнее», — тихо сказала жена дипломата, «то узнали, что после перелома у меня левая рука». «Неправильно срослась. Пальцы почти не двигаются. Это вам подтвердят доктора. Можете сами пощупать». Родион не придумал ничего лучше, как потрогать. Пальцы были тонки и холодны. Такими не то что удар, цветок не удержать. Он мысленно обернулся на гору ерунды и глупости, которую нагородил, и на всю жизнь усвоил урок». Поспешная логика значительно хуже глупости. Она приводит к непоправимым ошибкам. Делье не могла убить Пашу физически, а раз так, то и записка в нагрудном кармане не ее рук дело. И записка в коробке конфет не она. Незыблемая конструкция версии рухнула, как карточный домик и погребла под развалинами Родиона. Он сам нанес себе оглушительное поражение. Все надо начинать сначала, но перед этим как-то выкрутиться из нелепого положения. Что же касается дневника, то Аврора сама попросила такой подарок и ни с кем я не сговаривалась. Из сумочки появился фуляровый платочек, который утер набежавшие слезинки. Ванзарову захотелось упасть на колени и просить прощения, но вместо этого он сурово насупился и спросил. «Это вы отправили записку Грановскому?» «Какую еще записку?» — сквозь всхлипы спросила очарование. «Мало вам фантазий!» «Все, не хотите увидеть простую истину? Мне угрожает нешуточная опасность. Вот и Пашеньку славного убили. Неужели вам мало?» Хомяков нес куда-то крысу в шляпной коробке. «Но почему она бросилась именно на вас?» В последней отчаянной попытке спастись вознесся голос юного сыщика. На него обратили заплаканные карие глаза. «Господи!» «Да откуда я знаю? Какой вы жестокий!» «Что вы делали вчера утром?» «Я была с любовником!» — крикнула Делье. «Он подвез меня около половины первого к дому Авроры. Довольны? Но имя его я вам не назову. Он женатый человек и не переживет скандала. Пожалейте хотя бы его и моих детей. Они ни в чем не виноваты!» По правде говоря, Родион держался из последних сил. Вид плачущей дамы, приятной во всех отношениях, был непосильным испытанием для стального сердца сыщика. И все же он спросил, «Кто мог знать, что у вас заказана шляпка в смерть, то есть у Живанши?» «Наверное, весь салон. Отпустить меня домой. Мне дурно». «Да, конечно. Только подскажите, кому принадлежит это?» пролепетал Ванзаров лихорадочно, обшаривая стол в поисках карточек, которые не вовремя запропастились. Все же удача смилостивилась, твоя МГ нашлась. Взглянув на нее, Делье ответила сразу. «Мадам Гильятон». В таком случае могу отпустить вас!» Весомо сообщил Родион, внутри сгорая от стыда. «Но имейте в виду, Подозрение с вас не сняты. Считайте, что находитесь под домашним арестом. За вами круглосуточно будут следить филеры. Так что не вздумайте». Пошатнувшись, дама поднялась с неудобного полицейского стула. «Благодарю вас», — сказала она слабым голосом. Забыв про остатки важности, Ванзаров кинулся доставать полицейскую пролетку, принадлежащую участку. Даже все тяготы неудачного допроса не помешали ему заметить в сумке расстроенной дамы крохотное зеркальце в золотой оправе, с помощью которого можно взглянуть на себя.